«Гора судьбы». И тут появилось нечто, полностью изменившее мою жизнь. Это случилось в июне, через несколько дней после приуроченного к троице теннисного турнира, в котором Фройдсгейм играл, как всегда, успешно. Однажды я, измученный болью, стоял на станции метро Нолендорф-Плац, направляясь к врачу, другу отца, не ортопеду, но выдающемуся специалисту по внутренним болезням. В нем я видел свою последнюю надежду. Поезд все никак не приходил, и те несколько минут, которые пришлось ждать, показались мне часами. Шесть месяцев назад в Мюнхене у меня был первый вечер танца. Спустя три дня последовал второй в Берлине. Это крутилось в голове, словно разноцветный калейдоскоп. Меня тогда подхватила волна неожиданного, непостижимого, невероятного успеха. на утро после выступления неизвестная ученица школы танцев проснулась знаменитой. осуществились мои самые сокровенные мечты. О чем бы ни говорили вокруг, что бы я ни видела, картина, статуи, что бы я ни слышала, воспринималось мной исключительно через танец. Казалось, только танец, права, на которые мне пришлось добиваться так упорно, назначен мне самой судьбой. Только им я должна жить сегодня и во все времена. И вот это несчастье. Мой взгляд скользил по плакатам на противоположной стене платформы, и внезапно остановился на одном из них. Я увидел фигуру мужчины, покоряющего высокую скалу. Внизу была подпись «Гора судьбы». Фильм о Доломитовых Альпах. Режиссера Арнольда Фанка. Примечание. Доломитовые Альпы. Горы на северо-востоке Италии в восточных Альпах. Фанк Арнольд. 1890-1975. Немецкий кинорежиссер. В прошлом геолог и альпинист, создатель жанра альпинистского или горного фильма. Начал с работы в документальном кино в 1920 году, основав во Фрейбурге студию альпинистского и спортивного фильма, на базе которой снял в частности «Горы судьбы». В СССР стало известно после войны как трофейная лента под названием «Скала смерти». Продюсер ряда фильмов «Буря над манбланом, «Белое безумие» или «Новое чудо-лыж», «Сос Айсберг», главные роли в которых исполнили Риффеншталь, Тренкер. Отказался от сотрудничества с Геббельсом. При поддержке японцев снял «Дочь самурая» 1936, «Робинзон» 1939. Фильмы, запрещенные к показу американской оккупационной администрации как пропагандистские. Ряд его короткометражек посвящены нацистским скульпторам Тораку и Брекеру. В последние годы жизни работал на телевидении. Написал мемуары. Он управлял глетчерами, бурями и лавинами. 1973. Измученная печальными мыслями о будущем, я, как загемнотизированная, уставилась на афишу. Подъехал поезд и закрыл от меня изображение. Состав продолжил свой путь без меня. Словно пробудившись от сна, я вдруг увидел, что вагоны исчезают в туннеле Клейстштрассе. Фильм «Гора судьбы» шел на другой стороне площади, в зале Моцарта. Я махнул рукой на визит к врачу, вышла на улицу и через несколько минут сидела в зрительном зале. Во времена немого кино войти в зал можно было в любое время, так же, как и выйти из него. Уже первые кадры меня очаровали». Горы, облака и зеленые склоны алипийских лугов. Таких пейзажей я еще не видела. Те, которые я знала по почтовым открыткам, казались искусственными, застывшими. Но здесь в фильме выглядели живыми, таинственными и захватывающими. Никогда не предполагала, что горы могут быть такими красивыми. Фильм все больше пленял меня. Я очень захотела побывать в этих сказочных местах. Охваченная новой страстью, я вышла из кинотеатра, не вспоминая о боли. Ночью долго не могла заснуть. Снова и снова возвращаясь к мысли, эта красота природы так заворожила меня, или искусство, с каким был создан фильм. Мне снились острые тонкие, как иглы вершины скал. Видела себя сбегающей по каменным осыпям. Как символ появилась передо мной главная героиня фильма, крутая скалистая башня Гулья.